Глава девятая Несколькими часами ранее Да говорю же, нет в этой пещере ничего опасного В очередной раз попытался доказать мне мужчины средних лет Да? А чего тогда один туда не сходишь? Задал я ему довольно логичный вопрос Ну, вдвоем как-то безопаснее будет Недовольно буркнул он и оглянулся Так сам же говоришь, что там нет никакой опасности, ответил я, не спуская глаз темного зева пещеры, в которую так отчаянно пытался заманить меня купец. Да и вообще, чего тебе там надо? Друзья у меня туда пошли. Вот уже третий час их жду, а от них ни ответа, ни привета. Думаю, что заблудились. Туповаты они в этом плане. Вот, хочу их отыскать. Ну так поможешь? Он с надеждой в взгляде уставился на меня. Я удрученно вздохнул. Признаться, честно, эта история дурно попахивала, но в чем я был точно уверен, что купец мне не врал. Этот Мирин действительно выглядел обеспокоенным, и, скорее всего, его друзья и правда ушли в эту пещеру. Вот только вставал вопрос, почему они не вернулись. «Ладно». Наконец, решил я помочь Мирину и достал из магического браслета клинок и стилет. Мак, что ли?» Удивленно спросил он, когда у меня в руках волшебным образом возникли предметы. «Вроде того». Не стал я выдаваться в подробности. Факел у тебя есть? Да, даже парочка, ответил Мирин и запрыгнув телегу, взял в руки несколько палок, верхушки которых были обмотаны старой тканью. Один факел он протянул мне, и снова посмотрел в темный зев пещеры. Ладно, идем, поджег от костра один из факелов и, кивнув бедолагию в сторону входа, пошел вперед. Надеюсь, я не подохну в первом же приключении. Для бывшего демонического князя это было бы невероятно позорно. «Странный тут запах», — произнес Мирин, стоило нам пройти немного вглубь пещеры. «Как будто кто-то сдох». «Он не ошибся. Этот запах я бы ни с чем не перепутал. Пахло действительно бертичиной «А как давно ты говорил, у тебя друзья пропали?» — решил уточнить я. Да, к часов десять или чуть больше назад. Точно не знаю, я, когда они уходили, это... На грудь принял. Когда начинал, было раннее утро, ну а сейчас вечер» ответил Мирин, от которого действительно разила перегаром. Вот у него жизнь веселая, с утра выпил и, считай, весь день свободен. Не жизнь, а сказка. «Понятно. Значит, пахнет не твоими друзьями», — произнёс я, стараясь внимательно смотреть по сторонам. «А что я думаешь, мои друзья — это того, что ли?» «Не исключено», — не стал я его обмануть «Не может быть», — потерянно произнес он. «Ну, как...» «Это не точная информация», — спокойно ответил я. «Просто предположил. Сам как думаешь, почему их так долго нет? Думаешь, стали бы они устраивать в таком месте пикник?» «Нет, да тут воняет хуже, чем в моем нужнике, после того, как я туда сходил», — произнёс смиренно и улыбнулся. Но улыбка быстро слетела с его губ, когда до нас донесся странный звук. «Ты слышал?» — стрепенулся он. «Да», — ответил я, заметив странное стрекотание впереди. «Не нравится мне это». Тварь, похожая на большого таракана и размером с крупную собаку, резко рванула в нашу сторону, очень шустро перебирая всеми своими шестью лапками. «Назад!» — рявкнул я намеренно и, оттолкнув его в сторону, кинув монстра факелом. «Есть! Попал!» — подумал я, угодив твари прямо в морду. Мой бросок остановил таракана, и он недовольно застрекотал. «Беги!» — крикнул я Мирину, и тот, не заставив себя долго упрашивать, рванул в сторону выхода. Стоило этому случиться, как монстр сразу же бросился за ним. «Ну уж нет», — произнёс я про себя, и, как только тварь оказалась рядом со мной, резко сместился в сторону, возив клинок прямо в бок монстру. Клинок, на который были нанесены простенькие руны огня, без проблем пробил мягкую оболочку брюха таракана, располагающуюся под наверняка прочным хитином. Мне повезло, что я попал именно туда, а не в природную броню монстра. «Живучий». Заметил я, когда даже несмотря на сильную рану, которую нанес таракану, он все равно еще продолжал жить, и, бросив затею гнаться за решил атаковать меня. Снова издав странные стрекочущие звуки, монстр бросился вперед. но эта атака стоила ему жизни. Я успел выставить перед собой клинок, и таракан напоролся на него своей мордой, но продолжил жить. И лишь когда я вдавил его глубже, он, наконец, поддох. Я огляделся по сторонам. Мой горе-спутник наверняка убежал далеко, поэтому не буду, лукаво, я сделал глубокий вдох и призвал призрачную наковальню, после чего с горем пополам водрузил на нее тушку мёртвого таракана и, занеся руку, резко опустил, попутно вызов молот сторожения душ. «Хм, неплохо», — произнес я, когда на наковальне остался небольшой кусочек руды весом порядка двух десятков граммов. Убрав руду в мешочек, который, в свою очередь, сейчас в магическом браслете, Я быстро развеял наковальню и пошел искать своего трусливого спутника. «Убил тварюку?» — спросил Мирин, который добежал аж до самого выхода из пещеры. «Убил». «Видать и правда мои друзья скопытились там», — грустно произнес Мирин. «Получается, не зря я пил. Эль этот жизнь мне спас», — добавил он и тяжело вздохнул. «Эль спасает жизни. Лучший слоган для любой таверны», — подумал я, но слух свои мысли озвучивать не стал. «Ты это...» «Спасибо тебе, в общем», — тем временем сказал Мерин. «Если бы не ты, эта тварюка наверняка бы уже мной закусывала», — виновато добавил он. «Это уж точно. Я повернулся в сторону пещеры. Мне обязательно надо вернуться. Если там еще есть эти твари, то я просто обязан переработать их в руду». «Ты это... Ты чего?» — спросил меня Мерин, который, видимо, проследил за моим взглядом. «Вернуться туда собираешься?» — удивленно спросил он. «Да, эта пещера представляет опасность для путников, я должен ее устранить». Собрал я, ибо на самом деле до незнакомых людей мне не было дела. «Это да. Слишком уж близко она располагается к тракту. И куда только гильдия наемников смотрит», — сказал он и тоже посмотрел на вход в пещеру. «Но я туда больше не пойду». «Ага, как будто я не знаю». «Сам справлюсь. У тебя еще факелы есть?» «Да, парочку найду. Надо?» «Да, будь обезин. Сказал Эмирин, и тот, забравшись в тенегу, выудил откуда то парочку факелов. «Ну, я это, могу...» «Да, можешь уезжать», — перебил я его, понимаю, к чему он клонит. «Ты, если найдешь их тела, ты это... Вынеси их наружу. Я послезавтра буду возвращаться и хотя бы похороню их по -человечье». «Не думаю, что от тела что-то осталось», — подумал Яна, ответил по-другому. «Хорошо, если найду, вынесу наружу». Убрав лишние факелы в браслет, Я поджёг от костра тот, что был у меня в руках. Сделав глубокий вдох, пошел обратно. Из темноты послышалось трикотание. И два уголька красных глаз с вертикальными зрачками уставились прямо на меня. «Плохи мои дела», — подумал я. В следующую секунду таракан бросился на меня в лобовую атаку. Первое, что я попытался сделать, — это уклониться, использовав тот же прием, что и с первым монстром». Вот только эта дворя казалась шустрее и вовремя среагировала на мой манёвр, задев меня головой. Весь левый бок обожгло сильно болью. «Мне точно нужна хорошая броня, ну или хотя бы обычная», — поморщился я от неприятных ощущений. «Так, сосредоточься. Не гоже бывшему демоническому владыке проигрывать какому-то жуку-переростку». Монстр снова застрекотал, и два усика на его макушке зашевелились. «Ого, он и так может!» Удивленно произнес я, сделав перекат в сторону, когда таракан плюнул в меня какой-то дурно пахнущей субстанции, и та, попав в стену пещеры, зашипела. «Ну и вонь!» — скривился я, когда от резкого запаха у меня начали слезиться глаза. Тем временем тварь атаковала меня снова, но в этот раз я решил поступить по-другому. Когда до меня таракану оставалось чуть больше метра, я сконцентрировался и использовал одно из своих немногочисленных умений, а именно призыв демонической наковальни, в которую монстр впечатался своей мордой. «Это шанс!» Сделав шаг в сторону монстра, замахнулся и со всей силы усадил клинок в голову противника, после чего ударил туда же и стилетом. Таракан издал стрекочущий звук, после чего еще несколько секунд все его тело билось в конвульсиях, и только после этого он сдох. «Жучий тварь!» — поморщился я от отвратительного запаха жижи, вытекающей из головы таракана. «Эх, ладно!» — негромко произнес я и всеми силами стараюсь, чтобы меня не стошнило кое-как водрузил тушку таракана на демоническую накованию, превратив ее в руду. «Скоро увидимся». Я погладил накованию по её шероховатой поверхности, и она замурчала. Развеиваю свою магию, и она тут же исчезает. «Так, что дальше?» Подумал я, и, оглядевшись по сторонам, пошел туда, откуда прибежал. Как и в прошлый раз, когда я видел монстра, то запустил в него факелом, и теперь неплохо было бы его найти, ибо глаза хоть немного и привыкли к темноте, но видел я все равно плохо а всё благодаря моим частым ночным прогулкам. Я настолько привык вести активный ночной образ жизни, что стал замечать, мои глаза понемногу и очень медленно привыкали к отсутствию света. В темноте хоть и плохо, но все равно немного видел, и только это спасало меня от смерти. Окажись я в этой пещере в полном мраке, против этой твари у меня не было бы и шанса. Найдя факел, убрав стилет в магический браслет, я пошел дальше в вглубь пещеры. «Ха, интересно». Подумал я, когда понял, что через несколько десятков метров запах усилился. «Нет, так не пойдет. Решил для себя, ибо идти дальше было просто невозможно. Запах стоял настолько плотный, что я с трудом сдерживал рвотные позывы, а слёзы ручами текли по щекам. Когда покинул пещеру и оказался снаружи, с облегчением вздохнуло. «Фух!» Сняв с себя походную куртку, оторвал от рубашки рукав, после чего достал из браслетов ляжку и смочил его водой. Оглядевшись по сторонам, я увидел невдалеке несколько желтоцветов. Сорвав цветки, перетер их в ступке и аккуратно ровным слоем нанес полученную пасту на повязку. «Вот, другое дело», — подумал я и, обматав рукав вокруг органов дыхания, снова отправился в пещеру. «Если там еще остались эти тараканы, то мне обязательно надо их убить, так как с двух руды я добыл очень мало. И для того, чтобы изготовить себе что-нибудь из них, мне требовалось ее гораздо больше. Но идем дальше». «Ха, повезло!» — радостно произнес я, видя перед собой поистине отвратительную картину, которая любого человека повергла бы в ужас, но только не меня. Дело в том, что, дойдя до конца пещеры, я обнаружил порядка десятка мертвых тел, которые стали инкубатором для будущих тараканчиков. Можно, конечно, задаться вопросом, почему я тогда обрадовался, но на самом деле все было довольно просто. Они станут рудой. Да, за детенышей я получу меньше руды, чем за взрослых особей. Но учитывая количество кладок, тараканчику должно было появиться на свет довольно много. И это просто замечательно. Оставалось их только дождаться. Надеюсь, моих запасов еды хватит.